Двадцать третье. Когда мы уже отчаливали, на лестнице мелькнула тень, оттолкнулась от последней ступени, пронеслась по воздуху рыжей кометой и приземлилась в ладе на все четыре лапы. Он поедет со мной, вздернула я подбородок, готовясь отстаивать питомца, но никто из мужчин и не подумал возражать. Хруст пристроился рядом, положив мордочку мне на колени. И только уши поворачивались миниатюрными мохнатыми парусами. От его не громкого урчания на душе стало уютнее, как и от сопения Зои. Я склонила голову к плечу, изучая пухлощёкое лицо с оттопыренной губой. А заботиться о детях в принципе не так уж трудно, особенно когда они спят. Водная часть пути самая короткая, прошла незаметно. Я рассматривала надувающееся от ветра полотно. Пестревшая искусно вышитыми сценами из истории и слушала плеск весел. Едва судно подошло к берегу, колокол вдали надтреснуто возвестил третий час. Примечание. Около девяти утра. Конец примечания. с о с н о в о й рощицы нас ждали четыре лошади: для Бодуэна, Петра, еще одна вьючная и четвертая жемчужно-кремовая кобылка. Для Альбрехта и Назои. При виде сиденья с низкой спинкой, ухватом для правой руки и дощечкой для ног, пристегнутого сзади кожными ремнями к седлу Альбрехта, г о р л у подскочил недавний пирог. Трести с ь боком несколько часов еще и с младенцем на руках. За кого они меня принимают? Я до последнего надеялась на что-то вроде повозки. Альбрехт заметил мой взгляд и осторожно забрал Зои. умело пристроив ее головку на сги б л о к т я не волнуйтесь, Леди. У Игрони легкая нога и ровный ход. Как начнете уставать, дайте знать, будем делать привалы. От спокойного почти ласкового, настолько это в о з м о ж н о у такого старого, прокаленного рыцаря Тона стало чуточку легче. Подошедший Пэтер предложил подсадить меня. У вас там все в порядке, позвал Боден. Он уже г о р ц е в а л верхом с внушающей зависть непринужденностью. Серый в яблоках конь горячился и прядал ушами, словно мечтал лишь об одном — понести всадника на перегонки с ветром. Все п у тем вашего сочества, откликнулся Альбрехт. Только вот оно что. Давайте-ка я младенца возьму, а леди пусть сзади спокойно едет. Что за вздор? Зачем мы ее тогда взяли? Ничего с ней не случится. Леди Лорелея крепче, чем кажется. н о ш а ей по плечу. Я ответила злым взглядом, решительно поставила ногу в стремя, ухватилась за луку седла и, сцепив зубы, вскарабкалась на сиденье. Выпрямившись, высокомерно посмотрела на Бодуина, и он о т в е с и л шутливый поклон, признавая победу. Дайте мне Зои, Альберт, спокойно сказала я, протягивая руки. Никакая сила на свете не заставит меня вырыть ее. Он, поколебавшись, передал девочку, потом подтянул ремни, закрепив мою подставку для ног на нужной высоте, и с десятилетиями отточенной снаровкой устроился впереди. Игрунья снялась с места, слегка качнув сиденье, и я судорожно обхватила мужчину за пояс. Первые мили две было особенно тяжко. Левой рукой я цеплялась за альбрехта, а правой держала на коленях Зои, боясь ее уронить и сдавить слишком сильно. Пётр пристроился неподалеку для подстраховки, но мне всё равно рисовались жуткие картины короткого полёта и оглушающего падения под копыта лошади. Чтобы отвлечься, я принялась рассматривать проносящиеся мимо сосны с голубыми, словно бы подернутыми восковым налетом иголками и пурпурной шелушащейся корой, распускающиеся цветы боярышника и незрелые, не дождавшиеся мая бусины волчьи ягоды. Скоро роща закончилась, и мы выехали на открытое пространство. Пейзаж сменился так резко, будто мы перескочили из одного конца королевства в другой. Теперь на многие мили вперед простиралась долина, теснимая горами, постепенно сужаясь и теряясь в пелене на горизонте. И если справа природные с п а л и н ы виднелись далёкой, у к у т а н н о й дымкой грядой, то слева почва активно дыбилась и собиралась в складки в какой-то сотни ярдов от нас, переходя в довольно крутой склон. Весна затянула его душистым, пахнущим влажной землей и молодой травой ковром, местами истершимся до темно-бурых проплешин и порвавшимся о в а л у н ы и базальтовые наросты. Обновившиеся за зиму соки пульсировали в жилах природы. пробиваясь свежими ароматами, набухая почками и собираясь в бутоны. Альбрехт не обманул. и г р у н е шла резвым, но при этом превосходно ровным тюльтом, переставляя жилистые ноги так, что одна всегда находилась на земле, обеспечивая движением скользящую плавность, и постепенно мое тело, убедившись, что его не собираются скидывать или подвергать жестокой т р я с к е рысью, от которой зои наверняка проснулась бы. А я встала на завтра р а з б и т а я и с н о ю щ и м крестом, ц расслабилась и устроилась более-менее удобно. Я даже начала получать от поездки удовольствие. Годы н е п р е к а я н н ы х скитаний наградили помимо горестей и тревог привычкой к смене мест. И в приевшихся за прошедшие недели стенах замка мне отчаянно не хватало новых впечатлений. х р у с т тоже не отставал. Пристроившись в хвосте нашей небольшой группы, время от времени забегал сбоку или исчезал в кустах, чтобы потом вынурнуть где-нибудь впереди, поджидая нас. Высоко в небе парил кирк, казавшийся с земли совершенно плоским и неподвижным. Оценить краски проснувшейся природы в полной мере мешало ожидание дождя, съевшие верхушки гор и з а т я н у в ш и е долину сероватой мутью, из-за которой оттенки поблекли. белые цветы придорожного терна казались застрявшими в блестящие черных, пока еще б е з л и с т н н ы х ветвях облачками младшими братьями тех, что скользили по небу, отбрасывая на землю движущиеся тени. время от времени в горах громыхало, и наблюдались слабые вспышки, где-то за сотню миль отсюда уже бродила гроза. но даже это обстоятельство не портило впечатления от поездки. напротив подстегивала наслаждаться ею в полной мере. заранее готовясь к неприятностям, вы лишаете себя удовольствия от здесь и сейчас. Я не собиралась совершать подобные ошибки. Пребывая большую часть жизни в напряжении и выгрызая место под лучиком солнца, учишься ценить и смаковать такие вот моменты спокойствия и затишья, даже если это затишье перед бурей. Наверное, я подсознательно чувствовала, что гроза эта доберется не только до последней сухой нитки на моей одежде, но и до последнего свободного от т е р з а н и й уголка души. Вот и спешила испить, впитать, наполниться этим ощущением безмятежного счастья жизни, запастись им впрок. Вдыхала острый запах конского пота и молочной зои, любовалась п е р е л и в а м и и з о б е л о в о й м а с т и и грумье. перебиравшие оттенки от ж е л т о к о с т я н г о д о пепельно-голубоватого под стать глазам ловила ладонью сдавленный кашель Альбрехта избивчивый стук его сердца и даже они менее в придерживающей детская тельц руке радовало ведь пока чувствуешь живешь Людо прав жизнь бесценный дар который вручается не всякому и часто жестоко отнимается дары нужно чтить А не принимать, как должны. Всё изменилось, когда начался подъём. Ровная дорога стала перебиваться наклонными и осыпающимися участками. Ход игруни потерял плавность. Копыта о с к а л ь з ы в а л и с ь выбивая камешки. Моя левая рука снова крепко вцепилась в Альбрехта. И главное началась тряска с её неизбежным последствием. Зои проснулась и огласила долину боевым кличем горцев. с к о р е Бодуэн объявил привал. Я то в тайне надеялась и уже практически уверилась, что девочка проспит всю дорогу. Пока мужчины давали отдых лошадям, я вместе с Зоей устроилась чуть дальше на плоском валуне, с которого открывался обзор на всю долину. Девочка не переставая кричала, личико морщилась, крошечные красные к у л а ч к и бессильно грозили мне. т все хорошо, все будет хорошо. Как заведенная повторяла я укачивая ее, потом подняла полюбоваться видом. Посмотри, какая красота! Вон облака, правда, на овечек похоже. А вон на том кусту готово спорить на что угодно живут феи. Зои было плевать на облака и каких-то там фей. Она не хотела смотреть, она хотела только кричать. Вспомнив про кукушку и убедившись, что мужчинам не видно, я воспроизвела жест мараты. Но все попытки отвлечь девочку провалились. Она только сильнее распалялась. Я в растерянности прижал ее к себе, энергично убаюкивая, не зная, что еще предпринять, как вдруг почувствовал весьма ощутимый укус. Крошечные зубы цапнули за грудь прямо через платье и надо сказать, весьма болезненно для ресцов. Едва-едва пробивающихся двумя жемчужными осколками в этом требовательном и голосистом рту, ай! Я удивленно отодвинула ее и подняла голову на приближающегося Альбрехта. Она меня укусила за за. Я видел, м и л е т я Кажись, малышка просит есть. т Ребует, я бы даже сказал. Незлобливо усмехнулся он. Накативший стыд и злость на себя обожгли щеки. Принесите, пожалуйста, мою сумму, просила я, разглаживая ладонью обмусоленную ткань и отряхивая песок с подола. Запоздала пришла мысль, что черный бархат не лучший вариант для путешествия по горам. Но особого выбора среди моих т е п е р е ш н и х нарядов все равно не было. Единственный дорожный предназначался для перемещения в повозке. Не могла же я надеть прежние лохмотья с одного сундука, хотя им-то как раз н и по чем лишний слой пыли, а бахрому успешно заменяет обтрепанный подо. Уже. а л ь б р е х поставил рядом котомку с вещами, которыми меня снабдила Марата, вынул бурдюк с молоком и тряпочку. Давайте ка вместе. Вы держите, а я буду капать. Я с благодарностью приняла его помощь. Жаль, она сама не может сказать, что ей нужно. С досадой произнесла я, приподнимая головку. Когда было бы не так интересно, подмигнул старый рыцарь. Мужчина действовал сноровисто и абсолютно спокойно. Будто не слыша раздирающих уши воплей, от которых чувства во мне постоянно колебались между жалостью и раздражением. Первая капля прошла незамеченной, попав на щеку и сползя по ней. Но как только вторая шлепнулась в р а з в е р с т ы й рот, ор прекратился. Маленький язычок причмокнул, собирая молоко, и губы потянулись к сложенной тряпочке, ухватились за нее и принялись сосать. Сперва зо искривилась. Обиженная такой подменой материнской груди, набрала побольше воздуха для нового в и т к а крика, заготовила слезы, но потом передумала и принялась сосать марлю, смешно двигая щеками и помогая себе к у л а ч к о м Вторая рука тем временем б е с ц е л ь н о цеплялась за меня. Когда первая порция молока закончилась, рыцарь повторил процедуру. Я с любопытством следила за Альбрехтом. Пока он так невозмутимый обстоятельно занимался этим немужским делом. У меня есть внуки, ответил он на мой взгляд, и правнуки. Не бойтесь, рассмеялся он, когда мои глаза слегка расширившись, оценивающие скользнули по изрезанному морщинами, обветренному лицу, узловатым корням вен и могучей почти несакбенной годами фигуре. Не рассыплюсь дороге. уж вас-то доставлю в целости и туда и обратно. Расподвязался. Я п р и в ы к л а считать виденных в скитаниях бабушек и дедушек чем-то вроде осколка старины, застрявшего в семье, чтобы шамкать без зубы м р т о м драть за уши внуков и п о п р е к а т ь детей за бесцельно растрачиваемую жизнь. Так вот Альбрехт совсем не был на них похож. Постаревший мужчина, но не старик. Хотя редко кто доживал до его лет. У него даже половина зубов сохранилась, и седые пряди перемежались каштановыми. Красные сосуды на носу и походка выдавала человека, проведшего большую часть жизни все д л е н а открытом воздухе. Мыслю до своего деда не застали. В принципе, он дедом-то побыть не успел. Погиб в сражении примерно в том же возрасте, что и отец. Бабушка сильно его любившая и поехавшая тайно в поход вместе с ним, чтобы не разлучаться, сгорела еще раньше от мозговой горячки, вызванной слишком частыми перекидываниями. Страстность натуры и пары на всю жизнь – это у нас семейное. Правда, жизнь э т о пока ни у кого из предков не была особо долгой по разным причинам. Хочется думать, что нам с Людом повезет больше. С тех пор, как я узнала от кормилицы бабушкину историю про другие случаи сумасшествия в семье, надо мной всегда давлел страх пойти по их стопам. Во многом поэтому я старалась реже пользоваться даром, но в глубине души считала такой исход почти неизбежным. Нельзя постоянно пускать в себя других людей, проживать их жизни и самому не тронуться хотя бы немного рассудком. В детстве мне часто говорили, что я похожа на бабушку. Также избалована, нетерпима, у п р я м а тороплюсь жить и прикипаю к людям, а в целом невыносима. Ругали меня все: мать, мэтр, фурье, няня, к о р м и л и ц а и только Людов всегда принимал такой, какая я есть, даже когда я сама себя не принимала. Это очень важно и нужно, чтобы кто-то любил тебя просто за то, что ты существуешь, не осуждая и не пытаясь исправить, пусть и что-то в тебе не нравится. Людо любит меня именно так, впрочем, как и я его. а л ь б р е х т поднял глаза и качнул марлечкой. Хотите попробовать? Я поколебалась и протянула руку. Хочу. Осторожно поднесла искусственную грудь к маленькому рту, и тот тут же раскрылся ей навстречу. Какое странное чувство, когда маленькое живое существо тянется к тебе, доверяя безоговорочно и безоглядно. Все это время хруст ревниво кружил рядом и обиженно поджал уши, когда я велела не мешаться. Рыжий мех мелькнул и скрылся где-то за камнями. Вульпис отправился охотиться. Я не боялась, что он потеряет группу, потому что чувствовала отныне связующую нас незримую нить. Когда с к о р м л е н и е м было покончено, Зои с ы т а улыбнулась, взгляд поплыл и веки, трепихнувшись пару раз, сомкнулись. Жаль, не взяла с собой той маковой настойки, шепнула я, невесомо промакивая ей рот и оттирая п о р о з о в е в ш и е щеки. Нельзя же весь день ее этим поить, миледи. Покачал головой Айбрхт, убирая вещи обратно в сумку. На свежем воздухе ей без того будет хорошо спаться. Потом он принес немного провизии и снова устроившись рядом протянул мне хлеб и свечиной. Я поколебалась, боясь неосторожным движением разбудить Зои. а ь б р х т неверно истолковал мою медлительность. Не отказывайтесь. Знаете, что это я п р и д у м а л ветчину. Привычка есть впрок, когда дают. Вы з а б л а д а л а надосторожностью, и я аккуратно выпростав руку, приняла угощение. Вы? Я думала, ее изобрели давным-давно. Так это и было давно. Я еще юнцом ходил. Не старше вас, м и л е д и я Отправились мы как-то шумной компанией во главе с с е н ь о р о м на о х о т у и вот совсем немного спустя прямо на нас выскочил кабан. С удовольствием начал он, откинув голову и с прищуром о з и р а я затянутую туманом долину, будто проникая взглядом в прошлое. б и м н е что твои колонны, один расщеплен на конце, общетину к о л о д ц а можно, отпечаток к о п ы т ы в пять длину и ширину. Он расставил большой палец и перст. Аж земля дрожит и глаза, п о з р а ч к и налиты кровью. Настоящий монстр разорвет, не заметит. Ох и погонял он нас тогда по лесу. Две борзы всего уцелели остальных. Об камни до да д е р е в ь я порасплющивал, брюха пораспаровал, и сами мы до да исподнего, простите, леди, взмокли. Но под конец зацепил таки я его. Только у б е к он все равно, сгинул в кусты и был таков. И что же вы? Заволновалась я и, не глядя, вцепилась зубами в цепила с ь зубами ветчину. Не уж т о упустили? А что я? Вернулся н и с чем домой и там никто не поверил. Доказательства нету. Он отряхнул ладони и развел руками. Так бы и забыли про эту историю, да только месяца три спустя нашли и того кабана. Оказалось, упал в соленый источник и там же утоп. Признали его лишь по обломку моей рогатины с фамильным гербом. Застрявшему точненько в сердце, а когда вытащили хряка, да разделали тушу, мясо нежнейшее оказалось. С тех пор и навострились солить на ветчину. Он вам уже поведал, что игруня плод любви его лучшей кобылицы и в о с ь м и н о г о г о жеребца тайного народа. п о и н т е р е с о в а л с я Бодуэн, обходя валун сбоку. Я вздрогнула и наклонилась поправить пеленку Зои. сложенную на голове на манер капюшона. Так это что? Все неправда, про ветчину? Разочарованно протянула я, стараясь смотреть только на Альберта. Вести им о правда? Возмутился тот. Его Высочество то, от кель знать дела полувековой давности, он спустя только д в а д с я т к а лет после той охоты мальчонкой бегать начал. Я невольно покатилась на Бодуина. Настолько странной показалась мысль. что он тоже когда-то был мальчиком. Бодуэн, которого я знала, всегда был взрослым. Это ты зря помянул, Альбрехт. Усмехнулся регент. Леди Ларрелея теперь усиленно пытается представить меня в коротеньких бре. Примечание. Брэ. Средневековое нижнее белье у мужчин. Конец примечания. Моя фантазия довольно скудна, Ваше Высочество. Сухо ответила я, отворачиваясь. Такой подвиг ей не под силу. Все-то вы прибдняетесь. Он посмотрел на небо, проверил пальцем ветер и объявил: «Привал окончен, нужно успеть до дождя. Успеть обратно в замок?» Негромко спросила я, когда он отошел. Успеть до горной деревушки, отозвался Айбрат. А до замка по-любому не успеем. Это сразу было ясно. Я замерла и беспокойно глянула на налившееся сплошным с и н я к о м небо. и с к р е с т ы е з м е й к и пробегали по нему смертоносной вышивкой. Гром гремел все ближе. а л ь б р е т поднялся, и я собралась было последовать за ним, но рыцарь остановил. Вы бы того леди Рами проверили? Примечание. Рами. Про образ подгузников. Конец примечания. Он красноречиво помахал ладонью перед носом, и я остановилась, как вкопанная. Что? Погодите, Айбрехт, не уходите, может вы? Нет уж, м е л е д и тут вы как-нибудь сами. Усмехнулся он и поскорее сбежал к и Грунье. Я досадливо посмотрела на посмеивающихся мужчин, приблизила нос к Зои и поморщилась. Где тут ближайший куст для переодеваний?